«Да уж!» – невольно скривился я, пережевывая завтрак. «Долго мне придется привыкать, если не приведи создатель, наш пустынный лев все же решит покинуть небесный странник. На взгляд, выглядит очень аппетитно, но на вкус, и это в одном из лучших заведений апситолета. Покончив с завтраком, я не стал подниматься в комнату. Имелось у меня одно дельце, которое давно уже хотелось разрешить». Еще вчера по дороге в Корчму мне удалось заприметить парочку книжных лавок. Интересовали меня не сами книги, не то чтобы я был совсем к ним равнодушен. Иной раз попадется такая интересная, что ждешь не дождешься, когда закончится вахта, чтобы побыстрее схватить ее в руки. Особенно, когда в книге рассказывается о древних. Эта тема интересовала меня всегда. А когда выяснилось, что в Софи, Денис, Мариэль, Николь, Доминики саланш течет их кровь, интерес мой стал совсем уж горячим. Читая о них, я постоянно поражался: как много древние, оказывается, умели. Или все дело тут в фантазии людей, эти книги написавших. Но отправился я в книжную лавку не потому, что мне потребовалась занятная история, позволяющая скоротать время до вечера. Как правило, продавцы книг очень образованные люди и зачастую знают несколько языков. Вот потому-то они мне и были интересны. Когда я показал тщательно скопированную часть письма, обнаруженного мною в каюте Николь навигатору Брендесу, тот только покачал головой. Нет, язык мне не знаком. Я едва смог скрыть свое разочарование. Почему-то мне всегда казалось, что Брендес с его-то образованием Знает все существующие в мире языки, наречия и диалекты. Как выяснилось, отнюдь. Плетеную из тонкой соломки шляпу с очень широкими полями я приобрел сразу у входа в корчму. В таких шляпах во пситолете ходят все. Кроме того, полы шляпы достигают чуть ли не ширины плеч. И помимо головы затеняют еще и часть тела. Вообще-то к жаре мне не привыкать. Но местное оказалось какой-то труднопереносимой, вероятно, из-за окружающих город со всех сторон джунглей. Ну и самое главное шляпа, отличная маскировка. Из толпы не выделяешься, а лицо прикрыто. С письмом мне повезло в ближайшей книжной лавке: торговец краснощекий здоровяк примерно моих лет, чему я даже удивился обычно они гораздо более почтенного возраста. Провел пальцем по аккуратно подстриженным тонким усикам, затем взял протянутый мной листок. Он посмотрел на него, отведя руку далеко перед собой, зачем-то перевернул, взглянув на абсолютно чистую сторону, и сказал, «Это вам следует обратиться в лавку напротив, через улицу. Там точно смогут помочь». И когда я, поблагодарив, повернулся спиной, он на всякий случай спросил, «Покупать что-нибудь будете?» Покупать? чего нет, если подвернется что-нибудь подходящее. Вообще-то в таких ловчонках иной раз можно набрести на удивительные вещи. Например, в Дигране, в лавке, очень похожей на эту, несколько лет назад мне повезло наткнуться на отличную карту. И я до сих пор благодарен судьбе за нашу с ней встречу. Тут никаких карт не наблюдалось. Одни книги, причем все как на подбор новые. А к новым у меня особого интереса нет. Любопытство мое касается только древних. И почему-то мне кажется, что чем старее книга, тем больше в ней правды о них. Я взглянул на тесно заставленные полки, на сам прилавок, тоже частью занятые. Как будто бы ничего интересного нет. Полным-полно письменных принадлежностей. Но они-то мне точно не понадобятся. А если произойдет невероятное, попрошу у хозяина корчмы. У него не только разноцветные чернила с перьями есть, полно даже девочек всех цветов и оттенков кожи, глаз и волос. Вчера вечером, едва мне удалось заснуть, раздался стук в дверь. Человек, постучавший в комнату, расписал девушек настолько подробно, что у меня сложилось впечатление, будто я увидел их вживую. Я стоял и спросоня не мог понять, в чем тут дело, какие девочки и где я вообще нахожусь. Правда, когда мне пришлось плечом выдавить посетителя за дверь, повторно стучаться он не стал. Помню, засыпая снова, успел подумать. Эгостер всегда славился строгостью нравов. Но, вероятно, это относится к югу королевства, куда сейчас на всех парусах летит мой корабль. Я уже собрался ответить продавцу, совсем не похожему на обычных книжников, умудренных прожитыми годами и прочитанным, что, возможно, зайду позже, чтобы рассмотреть все лучше. А сейчас очень тороплюсь. Когда обратил внимание на томик, внешним видом явно отличающийся от всех остальных. Вообще-то, обнаружить его было затруднительно. Книги такой же товар, как и все остальное. И потому самые покупаемые располагались на уровне лица. А это лежало за спиной продавца, на самой нижней полке. «Дайте взглянуть вон на ту», — попросил я. Рисунок на обложке что-то мне напоминал. Он походил на знак коллегии, подобие трех растопыренных пальцев, заключенных в круг. Толком его было не разглядеть. Да и света на нижней полке не хватало. К тому же обложка выглядела так, будто по ней долго топтались. Вблизи заинтересовавшая меня книга выглядела еще ужаснее. Уголки сгрызены мышами, часть страниц склеилась. Явно некоторое время Томик находился в очень сыром помещении. Но когда я прочел название, руки у меня дрогнули. Мне с трудом, но удалось разобрать. Кровь древних. По счастью, продавец в тот момент смотрел в распахнутую Настежь дверь. «И сколько вы за нее попросите?» – осторожно спросил я, стараясь, чтобы голос меня не подвел. Он взглянул на книгу довольно пренебрежительно. «Почти даром отдам. Книга не в том состоянии, чтобы за нее торговаться». «Молод ты еще!» – думал я, расплачиваясь. «В Дигране у меня за карту все деньги, что при себе имелись, выманили» как я не старался скрыть свой интерес. Заведение напротив, на которое указал книжный торговец, оказалось аптекой. Аптекарь, сухонький, благообразный старичок, взяв листок, бегло пробежал по нему глазами, отчего сердце у меня радостно забилось. Он явно понимал, что там написано. Затем он, почесав указательным пальцем гладко выбритый подбородок, неожиданно изрек. «Здесь только часть рецепта». «Рецепта?» И я торопливо извлек полный текст письма. «Посмотрите, быть может, помимо него там еще что-нибудь написано?» Старик, просмотрев его так же бегло, отрицательно покачал головой. «Нет, сам рецепт интересный, но кроме него ничего нет». «А рецепт замечательный», — повторил он. «Изготовить лекарство не смогу». Слишком много ингредиентов. Некоторые мне и вовсе не знакомы. И аптекарь с сожалением развел руки. Извинившись за беспокойство и попрощавшись, я уже вышел под палящей зной улицы, когда мне в голову пришла новая мысль, заставившая вернуться. А для чего применяется лекарство, изготовленное по этому рецепту? Вряд ли это знание что-нибудь даст. Но стоило тогда вообще выходить из прохладной корчмы, разве что ради книжки, приобретенной напротив. Старичок-аптекарь неожиданно для меня смутился. Вот стою и думаю, молодой человек, для чего же его применяют? И знаете, ничего в голову не приходит. Судя по всему, от сильных приступов головной боли. Хотя я не уверен. Кстати, я вполне могу этот рецепт у вас приобрести. Или обменять на что-нибудь. Он указал на многочисленные банки, склянки, горшочки, связки каких-то растений и всего того, что можно увидеть в каждой аптечной лавке. Извините, продать я его не могу. И особенно обменять. Разве что на пару дюжин пиявок. Говорят, они очень помогают, когда с мозгами не все в порядке. Может, что-нибудь купите? Аптекарь вдруг понизил голос у меня есть замечательное средство для мужчин. Ну, вы понимаете, о чем я. Он мечтательно закатил глаза, закачав головой из стороны в сторону. Спасибо, поблагодарил я, как-нибудь в другой раз. Возвращаясь в корчму, я думал о том, что возможно, сложный рецепт от головной боли предназначен для Аделарда. Именно его мучают ужасные приступы, с которыми Николь Несмотря на сильный дар врачевателя, едва справлялась, а потом она исчезла. И если это так, получается, она готовилась к побегу заранее, а лекарство нужно было для того, чтобы не оставить Ларда наедине с его проклятием. Надо будет спросить у него самого, решил я. Что-то в последнее время не замечал у Ларда приступов, когда даже со стороны смотреть на него больно. «Может быть, все дело именно в этом средстве?» Я сжал в кармане листок с рецептом.